Вениамин на всякий случай тоже принял таблетку иммуностимулятора и вручил по одной всем членам экипажа. Впрочем, последние несколько дней команда была неразлучной. Если киборг заболел раньше людей, возможно, у них есть защитные антитела к этой инфекции, как у взрослых, к большей части детских болячек. Или Дэн банально простыл в Кассандрийском лесу, выскочив за приключениями в одной футболке. На ночь Станислав велел команде вернуться в корабль и отстыковать его от станции. Разумная предосторожность, ведь проверить все ее тайники невозможно, мало ли кто ночью из них вылезет. Но спалось космолетчикам все равно беспокойно. Особенно Вениамину, и на осторожный стук в дверь каюты он подскочил, словно уколотый шприцом. В коридоре стоял Дэн. «Не проходит», — виновато сказал он, и закашлялся уже гораздо надсаднее Доктор похолодел. «Если Рыжий сам обратился за врачебной помощью, значит дела действительно плохие «Пошли в медотек!» Вениамин не стал даже тратить время на одевание, накинул халат прямо на майку с трусами. Медсканер показал респираторную вирусную инфекцию средней тяжести. Температура 39,5... Легкие чистые, небольшая отечность носоглотки. Вроде ничего страшного, но не для киборга. Программа самосохранения сперва выдавала благоприятный прогноз, сообщил Дэн, болезненно щурясь, хотя свет в медотсеке был не такой уж яркий. А потом все резко ухудшилось. Моя иммунная система почему-то не видит возбудителя болезни. К этому времени уже должны были сформироваться специфические антитела, а их нет. «Сейчас что-нибудь придумаем», — бодро пообещал Вениамин, направляясь к шкафу с лекарствами. До восьми утра состояние Дэна оставалось стабильным. Поддерживающая терапия немного разгрузила организм, позволив бросить все силы на борьбу с инфекцией, а не с ее симптомами. Потом приборы зарегистрировали начинающийся отек легких. Вениамин разбудил Станислава. «Стасик, я не хочу тебя пугать», — сообщил он таким трагическим голосом, что капитану уже стало страшно. «Но, похоже, Дэн подцепил какой-то опасный, и у меня такое подозрение рассчитано именно на киборгов вирус. Когда организм пытается бороться с ним согласно программе, это вызывает только усиление болезни». «Но от кого Дэн мог его подцепить? На станции же никого нет». Он мог заразиться еще на Кассандре. Планета малоизученная. Мало ли какая дрянь в тамошних лесах водится. Тогда бы и Ланс заболел. Друзья в ужасе переглянулись и кинулись будить Ланса. Котик был в полном порядке. Как и остальная команда, бросившаяся в медотсек отнюдь не за лекарствами. — Дынька! — потрясенно прошептала Полина. Рыжий на вытяжку лежал на койке, с капельницей в руке и прозрачной кислородной маской на пол лица. Даже под ней он дышал тяжело и неровно, но при виде друзей повернул голову и вымученно улыбнулся. — Ничего, — попытался успокоить всех Вениамин. — Если дела станут совсем плохи, то уложим Дэнна в криокамеру и довезем до ближайшей вирусологической лаборатории. Они наверняка найдут... Доктор осёкся, сообразив, что он только что сказал. «Но в криокамерах станции лежат люди», — возразил Станислав. «А ты говорил, что этот вирус действует только на киборгов?» «Значит, не только. Одновременно поняли все». Пока Михалыч с Ланцем торопливо доламывали защиту гасилки, а Вениамин дежурил возле Дэна, Полина с Тедом и Станиславом продолжали прочесывать станцию в поисках хоть каких-нибудь подсказок. Самым перспективным казался кабинет заведующего медцентром, но его, похоже, прибрали тщательнее всего. Даже сейф открыт и опустошен. — Эй, погодите, я уже где-то видел эту девчонку! — внезапно заявил тэд при взгляде на портрет. — Ну-ка, ну-ка! — О, точно она! Составляя отчет для Киры, Дэн уделял основное внимание и киборгам, а не их жертвам. Зато падки на блондинок тэд заметил и высоко оценил красотку, потому и запомнил. — Вот, глядите! Пилот открыл на комме отчет, а потом перечень связанных с ним статей. «Дочь владельца элитного медцентра убита взбесившимся киборгом. Безутешный отец предъявляет иск Декс Компани. Мне нужна моя дочь, а не ваши деньги». «И что она сделала тому киборгу?» Станислав успел подумать, как обманчиво бывает внешность, но все оказалось куда печальнее. «Ничего, просто оказалось в неудачное время в неудачном месте. Киборга сорвало в голомаркете». Погибло трое охранников и семнадцать покупателей. Всем родственникам погибших, кстати, выплатили компенсацию. Но отец отказался ее брать, публично пообещав, что однажды Декс Компани подавится своими деньгами. «Это произошло пять лет назад», — глянула на заголовок статьи Полина. «Он что, с тех пор так и сидел на станции, изобретая вирус? Декс Компани давно успела подавиться без его помощи». «Боюсь, дело не в Декс Компани», — поразмыслив, заключил капитан, «а в Кире с ее обществом защиты киборгов». «Что?» — возмутился Тед. «А «Раньше...» «Киборги считались просто машинами, и гибель от них приравнивалась к несчастным случаям по вине производителя», — пояснил мысль Станислав. «Мстить Dex Company с помощью вируса глупа Массовая эпидемия среди киборгов ударит по их владельцам, а не по корпорации, которая быстро наплодит новых, устойчивых и еще больше обогатится». Когда же бракованных киборгов приравняли к людям, и общественное мнение о срывах качнулось в сторону, они просто защищались. Отец погибшей девушки не выдержал и начал действовать. Может, у него даже есть шпион в АЗК, который донес о планах по пробуждению недосорванных и заставил заговорщиков ускориться. «Черт!» — охнул побледневший пилот. — А ведь та девка, что всучила нам кормосмесь, наверняка их сообщница, что если она не отменила заказ, потому что тоже померла. Нанюхалась вируса, пока его рассыпала, и на той планете уже бушует эпидемия. А мы сидим в этой заднице и даже ни с кем связаться не можем. — Если станция заказала столько кормосмеси, значит, исследования еще не закончились, — успокоила его Полина. Иначе заговорщики уничтожили бы всех киборгов и переделали лабораторию обратно в медцентр, чтобы их никто ни в чем не заподозрил. — Может, все-таки выковырять их из криокамер? — мстительно предложил тэд Даже если половина передохнет в процессе, туда мы дорога, зато узнаем у коды от станции и что здесь, в их, произошло. Пустая трата временем Станислав был уверен, что размороженные заговорщики ничего им не скажут. Все равно ж помирать. Лучше давайте разделимся и еще раз хорошенько обыщем все каюты. По иронии судьбы, главным доносчиком стал программист станции, который, несмотря на свой профессиональный опыт, а может, как раз из-за него, Считал, что лучший способ хранения и защиты информации — под подушкой в своей каюте. Полина наугад открыла дневник, пролистала, выхватывая взглядом отдельные фразы. «Набираюсь духу, чтобы пригласить Венди на романтический ужин, точнее, чтобы пережить ее отказ. Кажется, ей нравится Марк, хоть он и клянется, что брюнетки не в его вкусе. На обед опять стандарт пайки. Ненавижу». Подопытный образец номер двадцать три умер точно по плану. Старик доволен. Вирулентность составляет девяносто семь процентов. Скорость репликации удалось увеличить почти в два раза. Говорит, что надо бы еще поработать над контагиозностью, хотя, по мнению Чена, куда уж больше. Да. Да. Ну, то есть, пока нет, но Венди сказала, что я милый, и она подумает, где бы достать живую розу. «Даже не знаю, что меня уже достало больше, эти киберы или эта станция. Душу бы продал за свежую пиццу, а не размороженную». Чем ближе к концу дневника, тем более торопливым и неразборчивым становился почерк. Чен свенди Венди клянутся, что он был мертв. Нулевая активность процессора, сердцебиение отсутствовало, еще какие-то там ключевые показатели». «Чинить бесполезно, только выкинуть и заказать новое». Старик влетел на нехилые бабки. Вся аппаратура в хлам. Киберов тоже придется пустить в расход. Боксы растерилизовались. Результаты опытов стали недостоверными. Кажется, надо валить отсюда. Все перегрызлись, выясняя, кто виноват. Даже мне влетело, хотя тогда вообще дрых. Вот как раз за это... «Вэнди, почему именно она? Ведь Марк с Ченом стояли гораздо ближе. За ночь еще двое. Но жабы прилетят только на шестой день, а инкубационный период — три. Через полчаса будем жребий. Господи, я же не везучим даже в лотерее ничего. Значка не в... Надцать человек на восемь с половиной криокамер. Десятая, похоже, барахлита первая этой тварью без нее не случайно подслушал как димка говорил кому то что лотерея самое идиотское решение которое мог принять старик спасать надо лучших а не счастливых а я не ни к темник как и димка но у него есть бластер дневник обрывался на той же дате что и календарь девушка еще несколько минут потрясенно таращилась на недописанную страницу а потом сорвалась с места и опрометью помчалась к Вениамину. Умирать вместе с киборгами заговорщики вовсе не хотели. Автор дневника не вирусолог, писал с чужих слов и как сам понял, но, похоже, эта дрянь действует по принципу ретровируса вируса встраивается в строго определенный участок хромосомы, имеющийся только у киборгов. «Ну, как батарея в бластер», — пояснил Вениамин для немедиков и небиологов. «Если она от другой модели оружия, то засунуть ее в гнездо не удастся, поэтому для человека вирус был абсолютно безопасен». «Ну и что, блин, есть у киборгов, чего нет у нас?» — изумил Тед. «Ну, кроме имплантатов». «На самом деле много чего», — заверил его доктор. «Но, в частности, уйма редких человеческих мутаций, которые встречаются одна на миллион, а то и на миллиард». Значит, люди, у которых они есть, тоже могут заболеть этим вирусом. И... — Полина побледнела еще больше. — Алик? Автор называл это печальными, но неизбежными потерями во благо человечества. Вениамину понадобилось меньше часа, чтобы прочесть дневник от корки до корки. Обладатель медицинского почерка с легкостью разбирал любые каракули и теперь кратко пересказывал содержание собравшейся в пульта гостиной команде. «Вот сволочи!» — вырвалось у Теда. «Ни у кого из них, небось, этих мутаций не было!» «Тогда почему припас, ты, я? Препостите, я кэр!» Один из зараженных киборгов прикинулся мертвым, а затем воскрес, в считанные минуты разенес всю лабораторию и вырвался в общую комнату. Дело было ночью. Прибежавшие нашим люди растерялись и открыли по нему пальбу, как по зомби, хотя достаточно было приказа о самоуничтожении. Заговорщики так и не поняли, как трупу удалось их одурачить. Все приборы были разбиты, даже тело исследовать не удалось. Пришлось отложить в криокамеру до лучших времен. Через три дня, когда все более-менее устаканилось, и владелец медцентра даже успел заказать новое оборудование, киборгов и кормосмесь, внезапно умерла эта девушка Венди и еще двое заболели. Судя по всему, вирус спонтанно мутировал, то ли в киборге, спасаясь от его иммунитета, то ли бедняге достался уже измененный штамм и приобрел способность заражать ей людей. Человек для него менее соблазнительная добыча. У нас он развивается намного медленнее. Трое суток вместо пяти-шести часов, но... Вениамин умолк. В общем, главный вопрос на повестке дня — как будем делить единственную криокамеру? Мрачно подвел итог пилот. Теодор возмутился Станислав. Одни вон уже поделили, судя по всему, во время лотереи с призовыми криокамерами, Бластер оказался не только у Димки, и незадачливому автору дневника действительно не повезло. Что, даже перед смертью пошутить нельзя? Обиделся Тэд. — И вообще, можете сразу вычеркивать меня из списка. Нафиг мне потом с этим жить? — И меня тоже, — отважно объявила Полина. — Пусть все запомнят меня молодой и красивой. — Или хотя бы молодой, — невинно уточнил пилот. — Вот что, сейчас криокамера нужнее всего Деньке. Давайте отдадим ее ему. — Нет, — спокойно возразил полупрозрачный навигатор, внезапно возникнув за капитанской спиной. Команда уставилась на него в священном ужасе, не зная то ли расспрашивать призрака, как оно там в загробном мире, то ли бежать в медотсек и пытаться вернуть улетевшую душу в тело экстренной реанимации. — Если вы попытаетесь меня туда запихнуть... Я включу режим самоуничтожения. Не пригрозил, а попросту поставил друзей в известность Дэн, и те, наконец, сообразили, что навигатор у них не призрачный, а голографический, подключившийся к искину чтобы хоть так поприсутствовать на совещании. Уступившая ему место Маша переехала на обзорные экраны, где с комфортом разместилась в виде двух отзеркаленных медсестер в медицинских масках. — Тогда, может... «Ланца?» — неуверенно предложила Полина. «Судя по дневнику, он в наибольшей опасности». Котик категорически замотал головой. Жизни вне космического мозгоеда он вообще не представлял. И если она даже Дэну не нужна, то ему тем более. И разве он может оставить Сеню? «Вообще-то логичнее всего уложить в криокамеру тебя, Стасик», — задумчиво сказал Вениамин. «Ты капитан». — Тебе оставаться с кораблем до последнего — Сам-то удаляйся, — оскорбился Станислав. Еще не бывало такого, чтобы старшина Петухов прятался от смерти за спинами своих бойцов. — Ты же врач. Сможешь научным языком объяснить коллегам, что здесь произошло. — Ничего. Я все подробно распишу и положу флешку на криокамеру вместе с дневником. Михалыч что-то одобрительно проворчал, но когда доктор повернулся к нему, тоже затряс бородой и крест-накрест замахал руками. — Короче, давайте положим туда лису, — креативно предложил Тед. — Вот спасатели охренеют. Станислав сжал губы, подавляя истерический смешок. — Все, кончайте балаган, — решительно потребовал он. Во-первых, кроме Дэна пока никто не заболел. Во-вторых, у нас в запасе есть еще как минимум 36 часов. Долететь до ближайшей планеты с современной инфекционной клиникой мы все равно не успеваем, поэтому предлагаю сосредоточить усилия на переделке системы связи. Мы не антидексисты-террористы, нам бояться нечего. Свяжемся с космической эпидемиологической службой, обрисуем ситуацию, может у них в этом секторе болтается спасательное судно. Если — Если она успеет сюда в течение двух суток, мы еще будем живы, а Дэн все-таки отправится в криокамеру, ясно? — повернулся к призраку Станислав. — Хорошо, — подумав, согласился тот, — но только когда придет ответ от спасателей. И смотря какой. — Торговаться он еще со мной будет, — проворчал капитан. — Ты лучше, это, держись там, ладно? Приказ принят к исполнению, — серьезно кивнул Дэн. и тут Закашлялся Ланс.